Глава пятнадцатая Как говорил мой старик-отец, если этот мир – это иллюзия, значит, я изрядно переплатил за свой ковер. К этому моменту у меня уже осталось ни иллюзий, ни ковров. Я вышел из лифта, готовый ко всему, а в первую очередь готовый к предательству и свиток экстренной эвакуации был у меня на панели быстрого доступа. Но на этаже меня ожидало то, что и должно было ожидать по условиям нашего с Мором договора. Обездвиженная военная техника и трупы. И то, и другое в изрядном количестве. Соломон рассказал нам, как тут все устроено. И даже план нарисовал. Но тут, в принципе, и так все было интуитивно понятно. Я прошел через лифтовый холл. Шесть трупов. Три отключенных автоматических турели. На виду. И черт знает, сколько их осталось за стенами. И оказался в обеденном зале. Барная стойка, большие столы, удобные кресла. Когда-то здесь было дорого и богато. Но залитые кровью полы и перекинутые через стойку тело бармена с перерезанной глоткой лишали заведения когда-то присущего ему лоска. Я насчитал восьмерых эльфов. Шестеро боевиков, типа тех, с которыми я уже привык иметь дело. Главный специалист дома по облегчению чужих инвентарей. И сам Мармаэль что-то втолковывающий большому толстому азиату. Единственному, кто еще сидел в кресле, был не эльф и остался в живых. Я остановился рядом со столом. Большой В. внушал. Ну, такие туши всегда внушают. По крайней мере, до тех пор, пока им первый раз хорошенько не врежешь. Однако банальная драка с использованием кулаков, ботинок и Клавдий в мои планы на сегодня не входила. И Большой В. был не в том положении, чтобы заставить меня их пересмотреть. Вот Мармаэль мог... Но я искренне надеялся, что он окажется достаточно умен и решит от этого воздержаться, я имею в виду сегодня. Очевидно было, что наше с эльфами перемирие носит исключительно временный характер, и рано или поздно нам придется вернуться к прежним теркам, но не прямо сейчас. Мармаэль был циничнее и практичнее своего предшественника, что делало его куда более опасным противником. Я уверен, что он не будет наносить свой удар, пока не убедится, что этот удар будет смертельным. Сейчас он все еще под впечатлениями от моего поединка с черным змеем и не станет подставлять своих парней, посылая их за моей головой, а сам тем более не попробует. Я кивнул Мармаэлю, которого видел не более часа назад, а потом перевел взгляд на Большого В. Он был большой, но какой-то потухший. Видимо, он уже понял, что проиграл. «Так вот ты какой, физрук!» — сказал он. — Так вот ты какой, большой В, — сказал я. — Ты должен понимать, что в моих действиях не было ничего личного, — быстро проговорил он. — Это чистый бизнес. — Это опасный бизнес, — сказал я. — Когда играешь с динамитом, великий риск остаться без головы. — Согласен, — сказал он. — Я проиграл раунд, я проиграл бой и готов выбросить полотенце на ринг. Может, он и не о боксе говорил на самом-то деле? но автоматический толмаж системы перевел мне именно так. Я покачал головой. «Тебя на этот ринг, в принципе, никто не звал», — сказал я. «Но раз уж ты ввязался, то должен знать, что из этого боя можно выйти только вперед ногами». «Это вовсе не обязательно», — сказал он. «Мы все еще можем договориться». «Вот как?» — удивился я. «Способность людей договариваться чудесным образом растет по мере приближения лезвия ножа к их горлу». «И что ты хочешь мне предложить?» «Все мои возможности», — сказал он, слегка воспряв духом. они, зная твой образ жизни, тебе понадобятся. Ты постоянно затеваешь рискованные мероприятия. И, поверь мне, делать это гораздо проще, когда у тебя за спиной стоит целая организация с ее боевыми кораблями и экономическими связями. Способности твоей организации улаживать дела только что были несколько дискредитированы заметил я. «Трудно противостоять предательству», сказал он. «Но больше я такой ошибки не повторю». «Это уж точно», сказал я. «Но это еще не все», сказал он. «У меня ведь есть не только экономические связи. Существуют определенные дипломатические каналы, использование которых тоже здорово облегчит твою жизнь. У меня есть выход на Альвеон. Я могу договориться о том, чтобы они прекратили преследование». «Не стану врать, отозвать приказ о ликвидации я не смогу, но заморозить его на определенный срок вполне в моих силах. Я могу подарить тебе несколько лет спокойной жизни, и тебе не придется постоянно смотреть по сторонам или оглядываться в ожидании их терминаторов, способных появиться в любой момент». «Он блефует», — сказал Мор. «С Альвионом невозможно договориться». «С твоими способностями? Точно нет». а «Асклайбесла, большой В». «Подумай, физрук, ты же разумный человек, а разумный человек не кладет все яйца в одну корзину и ищет союзников везде, где это возможно. Или ты думаешь, что можешь безоговорочно положиться на эльфов? Ты знаешь, что этот парень говорил, пока тебя не было?» «Догадываюсь», — сказал я. «Он пытается смутить твой разум», — сказал Мор. «Вбить между нами клинья, поссорить нас между собой». Сейчас он скажет все, что угодно, чтобы спасти свою жизнь. Пойдет на сделку с кем угодно, согласится на любые условия, лишь бы заключить договор. «Ну, это вполне объяснимое поведение, учитывая обстоятельства», — сказал я. Но я не договариваться сюда пришел. «А зачем же?» — спросил Большой В. Очевидно, он все еще не понял. Он думал, что мы торгуемся, и пытался угадать цену которые и меня устроит, и его не слишком разорит. Он все еще думал, что его деловой подход сработает. Что ж, он явно переплатил за свой ковер. «Чтобы убедиться», — сказал я и посмотрел на Мармаэля. «Теперь можно». Новый князь дома красных ветвей шагнул к бизнесмену. Левой рукой схватил его за подбородок, а правой, одним резким, отточенным за десятилетия практики движением, перерезал ему горло и сделал столь же стремительный шаг назад. Большой В. захрипел, схватился руками за глотку. Из-под его пальцев потекла кровь, а над головой возникла полоска здоровья, которая тут же начала сокращаться. Только вот сокращалась она очень уж медленно. Прошло секунд двадцать, а здоровье убыло только на десять процентов. «Вы с него точно все артефакты поснимали?» – поинтересовался я. Мармаэль посмотрел на своего эксперта. Тот кивнул. «Все? Просто у него выносливости, какой энто Посмотрите на эту громадину. Явные же признаки перекошенного билда». «Так случается, когда все очки выбрасываются в здоровье», — согласился Мор. «Трудно быть эльфийским ассасином в этой чертовой игре. Хочешь сделать все по красоте, режешь кому-то глотку, резким, а точным за десятилетия практики движением, помимо критического урона, рассчитывая на противника еще и кровотечение подвесить». А тот, вместо того, чтобы рухнуть на пол и молча истечь кровью, начинает дико хрипеть и все еще сидит в кресле. Кровью, правда, все равно истекает. По моим ощущениям, прошло уже больше минуты, а он не потерял и половины здоровья. И хотя Большой В был моим врагом, причем он сам себя таковым назначил, это зрелище не доставляло мне никакого удовольствия. В отличие от Мора, например, тот вполне себе стоял и наслаждался, и явно не собирался ничего предпринимать. «Нельзя ли как-то ускорить процесс?» – поинтересовался я. «А зачем?» – спросил он. «Разве зрелище умирающего врага не ласкает твой взор?» «Не ласкает», – сказал я. «Добей». «Но зачем?» – снова спросил он. «Потому что я заказчик этой операции», – сказал я. «И я так хочу». Он пожал плечами, вытащил из ножен другой кинжал, не тот, которым резал глотку и, не менее резким и отточенным за десятилетие практики движением, загнал его в грудь умирающего бизнесмена. Очевидно, лезвие было смазано каким-то сильнодействующим ядом, потому что процесс ускорился и закончился в считанные секунды. Полоска здоровья над головой большого В стала серой и окончательно погасла, а тело обмякло и свалилось под стол. Мы с Мором посмотрели друг на друга. — Сделка завершена? — сказал он. — Эта сделка? — Да, — сказал я. Он промолчал. «Я бы хотел, чтобы на этом наши с тобой деловые соглашения закончились», — сказал я. «Деловые закончились», — подтвердил он. «Не сомневаюсь, что рано или поздно зов крови возьмет свое», — сказал я, «или репутационные издержки покажутся тебе совсем непосильными. И чтобы тебя не сподвигло на это решение, когда ты придешь за мной, приходи подготовленным». «Я очень рано встаю», — сказал он, так не отведя взгляда. «Это полезно», – сказал я, – «но иногда и этого оказывается недостаточно. Иногда лучше вообще не ложиться». Он пожал плечами. У него было такое безразличное лицо, что мои сомнения рассеялись окончательно. Он придет, если я проживу достаточно долго. Он обязательно придет. И, выражаясь языком из дешевых бульварных романчиков, мы с ним еще поверсируем под музыку смерти. И только один из нас переживет этот танец. Но сегодня он меня не пригласит. «Да и я тоже не в настроении. По мере того, как продолжалась наша игра в гляделки, в помещении нарастало напряжение. Морта стоял, как ни в чем не бывало, но его боевики зашевелились, и руки их легли на рукояти мечей и кинжалов. И это несмотря на то, что у них с собой и автоматы были. То ли отдают предпочтение традиционному оружию, то ли понимают, что в меня стрелять бесполезно. Я дал Мору еще секунд двадцать, чтобы он отдал им приказ». Неважно, словом, действием или просто бровью агрессивно пошевелил. Но я почти не сомневался, что он не станет. Потому что тело черного змея еще толком не остыло. И они должны понимать, что прямо сейчас они не готовы. И он не стал. Я повернулся к Мору спиной. Это был его последний шанс на сегодня. Достал из инвентаря свиток перемещения и сломал на нем печать. Никто не пытался мне помешать. Пока эльфы резали глотки и взламывали защитные системы Большого В, ныне покойного, я ждал отмашки на их конспиративной квартире. Я тогда даже не стал уточнять, в каком из многочисленных миров системы она находилась. А гарантом моей безопасности выступал Соломон Рейн. И нельзя было сказать, что он особенно рад этому обстоятельству. Дело было не в том, что он ждал от эльфов каких-то неприятностей. Просто ему было некомфортно быть рядом со мной. Когда мы остались наедине, он первым делом залез свой инвентарь и вручил мне Desert Eagle, оставленный мной в дан же и с легкой руки Виталика считающейся не огнестрельным оружием, а магическим артефактом. «Это твое». «Спасибо, что сохранил его для меня», — сказал я. «А больше там ничего не было?» «Что-то было», — сказал Соломон. «Я в режиме бульдозера там не обшаривал, просто подобрал то, что было на виду». Но, большей частью, мне все равно пришлось воспользоваться, чтобы просто выйти из данжа. Как ты помнишь, меня там ждали наши общие друзья, те, у которых мы сегодня в гостях, и та наша встреча вышла довольно жаркой». «Значит, ты не тогда с ними договорился?» – спросил я. «После того, как ты убил Гвейна, с черным змеем уже невозможно было договориться», – сказал Соломон. «Мне пришлось пробиваться силой». «Полагаю, это было не слишком сложно». — сказал я. — Все-таки твой уровень тогда сильно вырос. — В основном, благодаря тебе, — сказал Соломон. — Я помню, что ты сделал, и не хочу с тобой враждовать. — Так я с тобой не враждую, — сказал я. Он наверняка прикарманил как минимум половину моего инвентаря, но после того, как он вернул наиболее ценный предмет, я решил на этом не заострять. Все-таки мы вместе через многое прошли, и вот это вот все... По словам Соломона Рейна, Мор вышел с ним на связь примерно в то же время, когда Черный Змей выкупал у Большого В информацию о моем местонахождении и устраивал наш поединок. Мор хотел власти и прекратить вендетту. Соломон хотел укрепления связей. Пауки договорились. Впрочем, договоренности с Соломоном стоили не слишком дорого. Большого В он слил без всяких колебаний. Стоило мне только об этом заикнуться. И план здания нарисовал, и рассказал, как к системе безопасности подключиться, и даже кое-что из оборудования предоставил. Не сомневаюсь, что операция по силовому устранению Большого В в теории была им разработана довольно давно, и он просто вносил в нее коррективы по мере совершенствования охранных систем противника. Когда мы только с ним познакомились, Соломон занимался тем, что расшатывал. И он продолжал расшатывать, сея вокруг себя хаос и разрушения Союзы он заключал только временные. Договоренности для него ничего не значили. И он был готов сдать кого угодно кому угодно ради получения сиюминутной выгоды или того, что он считал сиюминутной выгодой. Не могу сказать, что мне был симпатичен сам Соломон или дурная деятельность, которую он пытался развить. Во время нашего прошлого соглашения он вел себя относительно честно, но больше иметь с ним никаких дел я не хотел. Вот закончу с большим «В» и разбежимся, как в море корабли. Я как крейсер, а он как подводная лодка и лучше бы он на моем пути больше не всплывал. Но здесь и сейчас ему можно было доверять, конечно, в пределах разумного. Меня он опасался, а от падения большого В рассчитывал получить какие-то выгоды, в подробности которых я не вдавался. Вместо этого я пытался прикинуть свои планы на будущее. Но как бы я ни пытался, какие бы хитроумные стратегические схемы я не выстраивал, все они все равно упирались только в одно, в разговор с магистром. И это будет нелегкий разговор. В своих способностях вытрясти из первого игрока душу я по вполне понятным причинам изрядно сомневался, а предложить мне, по сути, было нечего. Я завалил выданный им квест, не выполнил свою часть сделки, и, по-хорошему, мне лучше вообще не показываться ему на глаза. Проблема только в том, что мне все еще нужен венец Демиурга, и магистр — это единственный, кто знает, как его найти. Черт с ним, пусть он мне его и не вручит, пусть не поможет мне его добыть. Лишь бы указал правильное направление и не мешал, а уж с остальным я и сам разберусь. Как-нибудь. Может быть. Самое неприятное, что тут от меня мало что зависело, и я вынужден буду выступать в роли просителя, неспособный хоть как-то повлиять на его решение. Все будет зависеть от его истинных планов или, быть может, от настроения, с которым он проснулся сегодня утром. И остается только надеяться, что какой-нибудь коварный еж не заполз с утра в его домашние тапки. И поскольку разговор с магистром был самым важным, хотя и самым трудным пунктом моего плана, я решил, что затягивать с ним не стоит. И когда БШВ окончательно завершил свою игровую сессию, я не стал тратить попытки и прыгать в какие-то промежуточные локации, а сразу активировал свиток, выданный мне первым игроком». Это была ловушка. Это место совсем не напоминало то, которое я ожидал увидеть после перехода. не унылого пейзажа, где серые волны накатывают на серые камни под серыми небесами, ни, собственно, серого маяка, в котором обосновался первый игрок в поисках отдохновения от мирской суеты. Вместо этого я оказался в довольно обширной пещере, потолок которой скрывался где-то во тьме, а на стенах – прессариус полохи адского пламени. В голове лишь мелькнула мысль, что, возможно, свиток каким-то образом был настроен так, что приводил к магистру только в случае успеха миссии, а в случае провала отправлял неудачника прямиком в ад, где, как наверняка считал магистр, неудачником самое место. Но додумать эту мысль до конца я не успел, потому что какая-то хтоническая помесь велосипеда с носорогом тут же попыталась откусить мне лицо». Глава шестнадцатая Как говорил мой старик-отец, рефлексы иногда штука довольно поганая. Вроде бы и понимаешь, что тебе в шутку прилетело. Чисто по-дружески. А ответку все равно кинешь. Я сейчас не к тому, что страхолюдная подземная тварь попыталась откусить мне лицо как-то несерьезно. Без должного энтузиазма и рвения. Просто отреагировал я на это чисто автоматически. Тело начало действовать само, а мозг подключился уже потом, с опозданием на несколько секунд. В общем, тварь попыталась откусить мне лицо. Я инстинктивно испугался и уклонился, рефлекторно выхватил из инвентаря Клавдию и привычно стал охаживать тварь по хребтине. Долго охаживать не пришлось. После второго удара скотина жалобно заскулила, рухнула на пол и принялась сучить лапками. Не отвлекаясь на пустяки, я проломил ей голову и осмотрелся. По мере осмотра стало очевидно, что я немного поторопился с выводами. Если это и была ловушка, то угодил в нее не только я. Компания подобралась более чем просто интересная. На какой-то краткий миг я испытал даже укол сочувствия к этим несчастным демонам, которые мирно сидели в своем тихом и уютном аду, кипятили серу, чистили котлы, рассматривали откровенные фотографии суккубов или чем там еще демоны занимаются в свободное от работы время, и внезапно к ним пожаловало вот такое. Метрах в десяти от меня бился магистр, и это было страшно, потому что он явно был супер-мега-убер-сверх-грандмастером фехтования, а отец всех мечей не знал жалости. Вокруг магистра была навалена такая груда тел, что свежим демонам приходилось атаковать его сверху. Отсеченные лапы, щупальца и рога летели во все стороны, а сам магистр был с ног до головы залит демонической кровью и от чего-то слегка дымился». Собственно, он и сам уже был похож на одного из созданий преисподней, и если бы не уникальный меч, то черта с два я бы его узнал. По центру пещеры, в самой гуще боя, сражался Брюс, тот самый, который чуть не размотал нас с Соломоном Рейном в дан воле, и я не могу сказать, что от этой встречи сердце мое преисполнилось радостью. Но, видимо, при начальной регистрации я что-то напутал с настройками, и у системы оказался ограниченный список персонажей, с которыми я могу взаимодействовать. Потому что в последнее время мне кажется, что все пошло по второму кругу. И из всего многообразия игроков во вселенной всемогущий галактический рандом подсовывает мне исключительно знакомые лица. Потому что в дальнем углу, вооруженный боевым топором и огненным бичом, как у Балрога, только меньше демонов истреблял Гарри Борден. Текущий топ номер один общего рейтинга, пришедший тем же путем, что и мы с Соломоном. И тот факт, что он пользовался отжатым у демонов оружием, свидетельствовал о том, что схватка была нешуточная и явно слегка затянулась. Демонов в пещере оставалось еще изрядно, и все они были такие разные, словно местные задавались с целью продемонстрировать гостям каждого представителя своей инфернальной фауны. Тварь, которая атаковала меня сразу по прибытии, по-видимому, оказалась в зоне моей высадки случайно, потому что остальные демоны на меня не агрелись. Наверное, это были тупые одноразовые мобы из шаблонного одноразового данжа, в который, по какой-то неведомой мне причине, заглянули цвет и гордость галактического игрового сообщества. Поскольку у меня не было никаких обязательств перед Азиатом и Борденом, да и идти до них было куда дальше, я отправился на помощь к магистру. Я видел, что он справляется, и потому не слишком спешил, так что подоспел лишь к шапочному разбору и успел проломить только один демонический череп, пока первый игрок шинковал фарш очередного своего противника. «А вот и ты!» — радостно складился магистр. Белоснежная улыбка на его заляпанном кровью лице выглядела жутковато. «А я уже заждался. Можно сказать, даже скучать начал». «Что происходит?» — спросил я. «Мы бьем босса», — сообщил магистр. И он призывает себе на помощь всяких приспешников. Это третья волна. А сколько их всего? Понятия не имею, сказал он. А где сам босс? Спросил я. А вон, сказал он, махнув рукой куда-то вверх. Из сгустившейся под потолком тьмы вылетело существо, рожденное в результате противоестественного соития человека, нетопыря, крокодила и козла. В смысле, у него было вполне человеческое тело, широкие кожистые крылья и башка крокодила, увенчанная козлиными рогами. Еще у него был длинный шипастый хвост, и в каждой из четырех своих конечностей он держал какое-нибудь оружие. Верхняя пара орудовала мечами, а нижняя сжимала боевые топоры. И у каждой железяки была фиолетовая аура, намекая на легендарность предмета и его баснословную стоимость на каком-нибудь аукционе. Демон спикировал к центру пещеры, туда, где бился азиат, и атаковала его всеми четырьмя конечностями сразу. Пятью, если считать еще и хвост. Брюс знал об угрозе, но был связан боем, поэтому отклонился не особенно удачно. Два меча и топор пролетели мимо, разменувшись его телом на какие-то считанные сантиметры, а последний топор вонзился ему в спину. Мгновением позже мощный удар демонического хвоста отбросил Брюса к стене пещеры, словно тот был сломанной игрушкой, а не высокоуровневым монахом-рукопашником. Полоска здоровья над головой Брюса, и до этой атаки уже достаточно просевшая, обнулилась еще до того, как он врезался в стену. Но неприятный азиат не был бы неприятным азиатом, если бы от него было так легко избавиться. Едва его тело оказалось на полу, как оно начало мерцать. Страшная рваная рана на спине мгновенно исцелилась, а полоска здоровья восполнилась до 100% и окрасилась зеленым. Значит, его мгновенный респаун действует и вне данжа, к которому он когда-то был приписан. Страшное дело. Гуляющий по всему игровому миру рейд-босс, которого невозможно убить не то, что навсегда, а хотя бы минут на пять. Имба галактического масштаба. Надеюсь, больше с ним драться мне не придется. Оставалось неясным только одно. К кому из присутствующих он испытывает более теплые чувства? К Бордену или к Магистру? Додумать эту мысль до конца я не успел, потому что события в данже развивались своим чередом. Босс, на мгновение зависший после удара, взмахнул крыльями, явно собираясь улететь обратно под потолок, когда огненный бич, ударивший из угла Бордена, обвился вокруг его нижней левой лапы. тело крокодила озел противно завизжал и принялся, со всем телом, стараясь освободиться. Магистр поднялся на бруствер из наваленных вокруг мертвых тел и прыгнул так, как умеют прыгать только мастера кунг-фу в классических китайских боевиках про шаолинских монахов. Но он был круче, потому что у тех мастеров есть веревочки, а он просто игнорировал закон гравитации. Магистр взлетел в воздух, занеся над головой отца всех мечей, преодолел добрых пятнадцать метров, практически не теряя высоты, и обрушил свой удар на бедного демона, у которого не было вообще никаких шансов. Отец всех мечей, как обычно, рассек все, что перед ним было, и демон рухнул на землю двумя половинами. Нижняя завеляла хвостом и попыталась закопаться в груду мертвых тел, а верхняя, маша крыльями и роняя зажатые в руках мечи рванула подальше от магистра, не разбирая дороги и пытаясь уйти из зоны досягаемости его чудовищного меча К ее великому сожалению двигалась она прямо на меня. У меня было время, чтобы подготовиться, так что я ухватил Клавдию обеими руками и нанес классический удар, словно всю жизнь только и делал, что играл в бейсбол. Но голова демона не бейсбольный мяч. Она не отскочила от и не унеслась вдаль. Она просто сломалась. Так качественно сломалась, что от нее аж рога отпали. «Отличный удар!» — крикнул магистр из середины зала. Бой, судя по всему, был окончен. Со смертью верхней половины демона нижняя тоже перестала трепахаться, а все неупокоенные приспешники попадали на пол без всяких признаков жизни. А мне от системных щедрот аж новый уровень упал. Это за два-то удара. «Что за монстр я только что помог прикончить?» Впрочем, не так уж это и интересно. Магистр вытер с лба воображаемый пот, на самом деле только размазав грязь еще больше, и спрятал отца всех мечей в инвентарь. Этот его жест словно послужил для нас сигналом, и мы принялись стягиваться к центру зала. При моем приближении азиат сдержанно кивнул, словно старому, но не слишком близкому знакомому, с которым он виделся буквально вчера. Зато Борден расплылся в улыбке. «И снова физрук», — сказал он. «Что ж, признаться, я о тебе наслышан. Зато я о тебе почти ничего не знаю», — сказал я. «Такой мой стиль», — объяснил номер один. «Приятно видеть, что все вы друг друга знаете», — сказал магистр и повернулся к Бордену. «На всякий случай я все же представлюсь. Меня зовут магистр. Я первый игрок и предпочитаю, чтобы при обращении ко мне использовали слово «мессир». Но так как я просто рубаха-парень, это, в общем-то, не обязательно. Значит, эти двое не вместе сюда пришли. Становится еще более любопытным, чьим спутником был азиат. Или он тоже заявился сюда сам по себе. Занятное совпадение. Так что происходит? Снова спросил я. Мы только что зачистили данж, сказал магистр. Босс мертв, так что теперь нам осталось только найти сокровищницу и телепорт. И если первое опционально... «Потому что я вижу, что собрались здесь отнюдь не нестяжатели, то второе обязательно, так как я не хочу топать обратно на своих двоих. Там слишком много коридоров и лестниц, а я уже не тот, и годы берут свое, и вообще это скучно». «Признаться, я спрашивал в более широком смысле», — сказал я. «Что происходит в этом конкретном данже, мне не особо любопытно». «Тем более, что тут уже ничего не происходит», — согласился магистр. «Тут все уже, так сказать, произошло». «Свершилось и начало порастать бульем. И если тебя интересует более широкий э, смысл, то давай разбираться. Вот ты что тут делаешь?» «У меня к тебе разговор», — сказал я. «И у него разговор ко мне», — сказал Борден. «Похоже, что всем, кроме Брюса, предстоит изрядно потрепать языками. Кто начнет?» «Полагаю, что мы можем объединить это все в одну беседу», — сказал магистр. «Потому что, как бы там ни было, это вас обоих касается». Борден задрал левую бровь в вероничном изумлении. «Вы хотите говорить прямо здесь?» поинтересовался магистр, обведя руками следы недавнего случившегося побоища. «Место не хуже любого другого», сказал Борден. «К тому же вряд ли нас здесь кто-то побеспокоит», согласился я. «Мне хотелось закончить со всем этим, как можно быстрее, и очередная отсрочка, во время которой магистр будет искать телепорт, мне была совсем не нужна». «Ладно, как скажете». Магистр выбрал наименее заваленный телами участок, материализовал из инвентаря раскладное походное кресло, уселся в него, закинув ногу за ногу и закурил сигарету. «Тогда начни рассказ о том, как сейчас поживает наш общий друг, пожиратель миров». «Нормально, поживает», — мрачно сказал я. «Ты хоть задал ему трепку?» — поинтересовался магистр. «Показал ему свою несгибаемость и железную волю?» «Ну, что-то такое я ему точно показал», — буркнул я но ты отправил меня на невыполнимое задание». «Невыполнимых задач не бывает», — сказал магистр. «Бывает недостаточно творческий подход к поиску решений». «Там была хрень размером с планету», — сказал я. «Я знаю», — сказал магистр, — «поэтому она и называется пожирателем миров». «И это все, что ты можешь сказать в свое оправдание? Штука оказалась слишком большой, чтобы ее убить. Думаешь, когда Давид увидел Голиафа, он также сказал?» «Думаешь, повстанцы, атакующие звезду смерти на истребителях, думали о ее размере?» «У них были чертежи», — заметил Гарри. «И они заранее знали о месте, которое специально было сделано уязвимым. По мне, так это была не самая сложная задача. К разбору твоих глупостей мы подойдем чуть позже», — пообещал ему магистр и снова устремил свой взор на меня. «Я не собираюсь оправдываться», — сказал я. «Да и что я мог сказать? Моя команда погибла почти вся». Погиб мой лучший друг, а меня самого вышвырнули в космос, откуда я все равно попытался навредить, но не особо преуспел. Беседа как-то не складывалась. Магистр сидел, курил и, устраивая мне разнос, на вид был вполне благодушен. Но с таким же выражением лица он вызывал представителя эльфов на дуэль возле маяка. И я хорошо помню, как быстро и в чью пользу эта дуэль закончилась. Драться с первым игроком я собирался только в одном единственном случае, если он не оставит мне выбора. Ну, там нападет первым или будет отказываться говорить, где находится венец. — У него не было шанса, и вам об этом известно, мессир. Вмешался в наш разговор азиат. На его уровне эта задача действительно нерешаемая. — Да, он топ номер два, — сказал магистр. — Что-то же это должно означать? — Я не о его игровом уровне говорю. — И вы это знаете, мессир, — не сдавался азиат, совершенно неожиданно для меня самого, вставший на мою сторону. «У него нет нужного оружия». «Основная проблема всех классных специалистов в том, что они пытаются найти решение любой задачи в пределах хорошо известной им области и даже не рассматривают другие варианты», — сказал магистр. «Ты классный специалист, Брюс, но ты слишком узкомыслишь и в этом твоя беда. Впрочем, ты в этом не виноват». «Наверное, это чрезвычайно важная беседа», — сказал Гарри Борден и она стала бы для меня куда интересней, если бы я понимал, о чем вообще идет речь. «А я объясню», – сказал магистр. «Я вообще люблю объяснять такие вещи простым человеческим языком. Значит, стой там и внимай моей мудрости. Есть такой тип – пожиратель миров. Физрук считает, что это искусственный интеллект, созданный одной из поглощенных системой раз сумевший выжить в созданной системой инфосфере» но немного съехавшись с катушек и вознамерившийся уничтожить вообще все в рамках второй директивы, которая предписывает ему заботиться о собственной безопасности. Первую директиву, которая вроде как говорит ему выполнять приказы своих создателей, он благополучно научился игнорировать, утверждая, что они уже не те, выжили из ума, деградировали до уровня неандертальцев и ничего в происходящем не смыслят. Опуская некоторые подробности его биографии, я перейду сразу к самому интересному. Этот тип научился жрать вычислителей на завтрак и сожрал всех вычислителей мира, в котором он обитал, что дало ему абсолютную власть над местной инфосферой, а, следовательно, и над всей планетой. Теперь он может контролировать там абсолютно все. В определенных некоторыми физическими законами рамках он неуязвим, всеведущ и всемогущ одновременно. И если бы на планете оставался кто-то из обычных игроков, они могли бы называть его богом». «И квест на убийство вот этой самой хрени он мне и всучил», — сказал я. «А что заставило тебя его взять?» — поинтересовался Гарри. Я заметил, что он не стал спрашивать, что такое инфосфера и кто такие вычислители. Да и магистр говорил так, словно был уверен, что британец в курсе и в уточнениях не нуждается. «Обещанный приз», — сказал я. «Полагаю, это что-то очень ценное», — сказал Гарри. «Но я не совсем понимаю, в какой степени эта разборка касается меня». «А я и это объясню простым человеческим языком», — сказал магистр. «Правда, я собирался перейти к этой части чуть позже, но раз уж ты настаиваешь, то изволь. Я не знаю, по какому поводу ты закусился с вычислителем на земле, и на самом деле теперь это представляет только академический интерес. Но Брюс посчитал тебя достойным» и обучил своему уникальному навыку. Ты вернулся на Землю и убил того вычислителя, совершенно не думая о последствиях для экосистемы, которые спровоцировал твой, вне всякого сомнения, достойный воспевания подвиг. А последствия не заставили себя ждать. Объяснишь ему, Брюс? «Земля, недавно влившаяся в систему мир, за которой отвечали всего три вычислителя», сказал азиат. После того, как ты убил одного из них, образовался вакуум власти, который они не смогли заполнить. Говоря языком великого мастера Йоды, силы равновесия в месте данном нарушено было, сказал магистр. Уязвимость нашел пожиратель, и взор свой в сторону обратил он ту. И если снова вернуться к простому и человеческому, то эта хрень вторглась на землю. И если в течение нескольких ближайших недель мы ничего по этому поводу не предпримем, то все, что осталось от вашей планеты, будет потеряно для вас навсегда.